Глава 9. Прошло несколько дней, а мне этого чертового Блэки хотелось уже прикончить. Что он только не делал. Проводку уничтожал, причем хрен пойми как, бы провода перегрызались даже в стенах, вместе со стеной, металлической. У корабля мелкие трубки ломал, оружие портил, и это он делал только с моей квартирой и моим кораблем. И все это время этого зверька защищало мира». «Она говорила, что я жесток по отношению к нему, что гоняю его и в хвост, как говорится, и в гриву, хотя я только дважды прогонял его с мест преступлений. Но я плохой. Я виноват. Бедный зверек творит несусветные вещи, а злой дядя Марк, чтоб его, виноват во всех семи смертных грехах и бессмертных тоже. Благо, у меня были хорошие отношения с Брисом, и все поломки оперативно устранялись». Если касательно квартиры, звездолет тоже быстро приводили в порядок представители компании, которая нам и предоставляла звездолеты, Свои техники всегда хорошо. Если эта мелкая тварь еще раз что-то мне сделает, пришел я в квартиру к Мире, пока та была одна со зверем и буквально в бешенстве высказывал ей сквозь зубы. то я ему свернул шею. Блэке не нравится твой тон, постаралась сурово посмотреть на меня Мира, но где-то в голове, видимо, у нее были проблески понимания происходящего. Она осознавала, что ее подопечный делает плохо. Он клянется больше так не поступать. Ты мне это уже третий раз говоришь! Не выдержал я и наорал на сестру. Понимаешь? Третий. И только за три дня я тебя предупредил. «Я либо шею ему сверну, либо пристрелю к чертям. Он мне корабль портит, корабль, чтоб его. Ты понимаешь, что мы можем не заметить поломку? Мы — это техники и я, из-за чего я могу сдохнуть. Ты этого добиваешься?» «Ты преувеличиваешь», — фыркнула она на меня, демонстративно отвернулась и приласкала этого зверя. «Ничего плохого и критичного для тебя Блэки не делает. Пакости — да». Но в итоге это все хорошо, никто не умер, все живы и здоровы. Это пока, — мрачно проговорил я, после чего развернулся и пошел в сторону выхода из квартир, позже уже у дверей, добавив еще более мрачным тоном. «Твой отец тоже надел розовые очки и смотрел на мир сквозь призму успеха и влияния. В итоге где он? И где мы из-за этого? Подумай! Очень хорошо подумай!» Я тебе родной брат. Наполовину. А это... Это инопланетное существо, которое вторглось в твою голову. Закон его оберегает. Вид лично мне неизвестен, но наука уже встречала. Не изучен. Так что я тебя предупредил. Нечего его отпускать. Как бы он безопасен ни был, вред он уже принес. Я все сказал. Я... Хорошо, Марк. Постараюсь за ним следить. «Но ты тоже не считай меня дурой!» — спокойно проговорила она. «Если я тебе говорю, что он нормальный, то значит, он нормальный. Да, играет, да, грызет что-то. Господи, Марк, да все звери что-то не так делают. Он тоже зверь, он тоже играть хочет, пойми ты уже!» «Попробую». «Но не обещаю», — прикрыл я на миг глаза, так как у меня сейчас была сильно расшатана нервная система из-за всего произошедшего. «И ты меня пойми, когда он портит корабли, чьи-то вещи, то это уже не шутки, это саботаж. Поверь, если это будет чересчур, я придумаю, что с ним сделать. Будет жив, здоров, но в недосягаемости. Следи на твоей совести и не только совести. Ты его приручила, ты за него отвечаешь». «Хорошо», — спокойно кивнула она, после чего я развернулся и направился на выход. Силой, хлопнув дверью, я направился в сторону закусочной. Домой не хотелось. Там сидела злая Фелиция, которой этот маленький уродец попортил какое-то белье. Как она из-за этого ругалась. Ладно я, но он уже начал и на других переключаться, чтобы мне нагадить. А вот Анатолия не трогал. Видимо, боялся его. Так как тот был безбашенным. Разогнался бы... Не остановили бы. Убил бы зверя и все. В итоге я сидел и медленно подтягивал темное пенное. Давно я его не пил. Даже на старые воспоминания пробивало. Вот только события последних дней полностью расшатали мою нервную систему. Даже сейчас рука дрожала из-за того, что пришлось слышать и видеть. И ведь этого мелкого подлеца сложно поймать». Вокруг меня постепенно собирались люди. Наступало время обеда у обычных трудяг. Кто-то обменивал на еду талоны, которые им выдавали на работе. Кто-то покупал за свой счет, а кто-то просто что-то приносил с собой. Даже несколько пилотов патрульных кораблей тут были, которые салютовали мне в знак уважения. Я им просто кивал в ответ. Понимал свои заслуги, но и их заслуг было не меньше. «Я просто появился в нужном месте и в нужное время, вот и вся сказка про меня». «Что ты такой грустный?» С мрачным видом уселся возле меня Брис, с таким же напитком, как и у меня, но при этом с полноценным обедом на подносе, только суп заменяла огромная порция салата. «А то ты не знаешь», — тяжело вздохнул я. «Как появился этот маленький демон!» «Все пошло под откос, просто вообще все!» Корабль ломаться чаще стал, дома аж стены прогрызает. Лишь бы провода сожрать или просто перекусить. Геморрой, в общем. Сам-то чего такой мрачный? «Эх, опять...» Тяжело вздохнул он, закинул себе в рот нанизанные ранее на вилку овощи, после чего начал медленно пережевывать, заставляя меня ждать и гадать, что же опять у него произошло. Но я догадывался... Пираты опять начали появляться. После того, как они уничтожили следящий спутник возле выхода из гиперсветового коридора. В общем, опять нужно прикрытие. Давно такого не было, и вот опять. «Ты просто сформируй задание», — спокойно сказал я. и отпил из своей кружки. «Желающие пострелять пиратов у меня всегда найдутся. Лон, пять кораблей сейчас на вылетах как раз с такими целями». Только в соседних системах и через систему. Но удивлен, что сюда просачиваются. Вроде там изничтожаются. Проблема в том, что они появляются почти в прямом смысле слова из ниоткуда. Еще мрачнее стал начальник станции. Стелс-системы. У пиратов. Понимаешь, в чем проблема? Такого никогда не было. И никакого вот опять... Такого реально никогда не было. Кто-то им их дал. И корабли стали более мощными. Мы даже не смогли определить, что там за корабли. Но на старый хлам, который они использовали, просто не поставить стал систему «Энергии много жрет», — кивнул я в такт своим словам. «Тут я с тобой согласен. Нужен корабль прошлого поколения или текущего». У флота Греев, помню, под конец войны еще оставалось множество кораблей прошлого поколения, ибо текущее только-только появляется в строю. Возможно, где-то смогли их достать и поставить себе на вооружение. «Я тоже так подумал», — кивнул Брис. «Поэтому сначала пришел к тебе предупредить о том, что может произойти. Но мне твоя помощь нужна, причем очень срочно». «И в чем заключается срочность?» Тяжело вздохнул я и поднял на него взгляд полный негодования. «Я обнаружил редкий металл, очень редкий, который используется для конструирования современных квантовых систем, но ну и не только», — начал рассказ он, отложив столовые приборы в сторону, скрестив при этом пальцы рук между собой. «Закон предписывает, что о каждом случае нахождения такого металла нужно... нет, даже необходимо докладывать». «Я доложил». после чего мне прилетел срочный заказ на добычу. — Не хватает металла, — усмехнулся я. — Забавно, однако. Значит, промышленные масштабы производства сделали. Я еще слышал, что начинает активно внедрять плазменное оружие. Оно на ближней дистанции куда лучше против щитов работает, да и броню прожигает на ура. — Да, — кивнул Брис, — неофициально начали производить очень многое. Ставят на корабли и активно тестируют. «Каждая война диктует свои правила, приносит свои вызовы. Вот и война на крошечном участке нашей границы требует все новых возможностей от нас. Не зря говорят, что война — двигатель прогресса. Что раньше было только у бродяг, и на некоторых станциях Греев, то сейчас будет появляться повсеместно. Нужно будет себе купить такие стволы», — улыбнулся я, представляя, как буду уничтожать противника из таких орудий. — Вот, держи, — с усмешкой проговорил начальник станции, протягивая мне ручку. — Называется ГЗМ-2, губозакатная машинка. Не получится у тебя. Законом пока не разрешено торговать такими стволами. Сначала перенасыщение флота, потом все остальное. — Я думал, что ты про это знаешь. — А я тебе говорю про будущее, — помотал я головой. «Ну уж не держи меня совсем за дурака. Я все прекрасно понимаю, но в любом случае я тебя понял. Сколько кораблей понадобится для прикрытия твоих буров?» «Сколько сможешь», — хмуро сказал Брис. «Понимаю, что нужны люди и на других направлениях, но чисто вам заплачу за выполнение этого задания более пяти миллионов. Там мега прибыль с добычей будет. Не буду говорить сколько, но большая». «Мне в казну, скажем так, улетит три миллиона», — немного подумав, сказал я. «Но за день работы просто огромная сумма. Сейчас попробую составить команду. Подожди немного». Мира сразу отпадала. Я не знал, как на нее точно повлиял этот зверь, но, видя, как у нее в прямом смысле слова из-за него потекли мозги, я не мог допустить ее к полетам. К слову, из-за этого она и сидела почти безвылазно в своей квартире, так как я ей ограничил доступ. Я не мог позволить этому зверю захватывать разумы у других людей. Просто не мог. Хотя все равно эта мелкая скотина каким-то образом выбиралась и портила все. На станции сейчас были Нора с Дредом, а также еще один корабль в их подчинении. У них самая целая тройка была на данный момент, только один корабль на вылете. У меня же, как и у Мира, и все были на вылетах и выполняли задания. Самостоятельно. Тренировки тренировками, но реальный опыт никто и никогда не отнимет. Так что выбор вполне очевиден, кого я могу отправить на это задание. «Смотри», — тяжело вздохнул я. «Могу полететь я сам», — крутил в пальцах протянутую ранее мне ручку, которую в итоге Брис положил на середину стола, а я ее взял. Так думать проще. «Также Нора и ее подчиненные. Двойка вроде осталась, но могу ошибаться. Пока не говорил с теми пилотами». «Трое?» — улыбнулся начальник станции. «Точнее, три корабля для прикрытия двух буров? Это отлично! Я еще тройку патрульных кораблей с вами отправлю, чтобы они вас прикрывали также. Думаю, лишние пулеметы пригодятся. Ну и я начал ракетные установки устанавливать на некоторые патрульные корабли. Помогает». Кивнув, я начал формировать сообщение о Норе, чтобы она готовилась и дернула своих подчиненных. И в этот же миг мне пришлось расстроиться и громко выругаться, из-за чего я привлек внимание очень многих сотрудников станции, корпораций и так далее. В общем, все внимание в местной забегаловке сейчас было на мне. А теперь давай тише и говори, что случилось, максимально успокаивающе проговорил Брис, смотря точно мне в глаза. «Я не лечу». «Только Нора с Дредом и второй корабль!» — сквозь зубы буквально кипят злости, — говорил я. «Только что прилетело сообщение от автоматической системы диагностики корабля. Система охлаждения некоторых двигателей полетела!» «Внезапно! Взлететь не смогу, просто автоматика корабля не даст, ибо это приведет к взрыву!» «Да сука!» На этот раз я свой крик сопроводил ударом кулака о металлический стол. Металл оказался мягкий, тонкий, так что даже моего не особо сильного удара хватило, чтобы его промять, заметно промять. Но мне было плевать, так как прилетело еще одно сообщение о том, что отказала система навигации, а это уже критично и влетит в копеечку. «Я пойду». Гневно сказал я, после чего залпом допил свой напиток и с пристукиванием поставил кружку на стол. Брис меня останавливать не стал, и бы понимал, что ему самому прилетит. Только крикнул в спину о том, чтобы я не забыл предупредить Нору о вылете и о том, что он будет через два часа. Я кивнул на это и тут же отправил краткое сообщение о клону о том, чтобы она готовилась. А еще на всякий случай Виктору, чтобы проследил, не утекла ли информация о вылете. Ответы себя долго ждать не заставили, что меня порадовало. Хоть что-то работает как надо, а не... Дойдя до доков, я почти бегом от двери направился в сторону своего корвета. Система охлаждения отказывала все больше, все большее количество двигателей охватывало, так что тварь точно была еще там. И главное было успеть ее там застать и поймать. Пока бежал, схватил веревку, плотную, толстую, прошитую металлическими нитями. Что она тут забыла, я знать не знал, но тот факт, что она подвернулась под руку... Играл, как бы странно ни звучало, мне на руку. Своими руками душить не придется. Залетев внутрь корабля, я тут же устремился в сторону технических отсеков, где и застал зверька, который увлеченно грыз очередной провод. И ему было плевать, что он был под напряжением. Он просто его грыз и с довольным видом наслаждался тем, что его бьет током. Мазохизм какой-то. Но пока этот Блэки ловил кайф от ударов тока, я подлетел к нему, сбил плечом, чтобы меня самого не ударило током, напряжение тут не самое маленькое, а потом стал удерживать, думая, как поступить дальше. Он был не особо сильный, так что временно подумать у меня было. Не устану. Сразу почувствовалось давление на голову, та начала побаливать, пульсировать. Немного мешало думать, но в принципе все было не так полезненно. Хотелось, конечно, сделать что-то более жесткое, но я держал себя в руках. Нужно уметь себя контролировать. Нужно. Но это бывает временами очень сложно, особенно когда корабль уже какой раз из-за этого зверя приходит в негодность. В итоге решил просто сделать из веревки поводок. Неважно, насколько я зол, меня как минимум могут осудить за жестокое обращение». Зверь же на людей не кидался, лично мне вред не приносил, а это могут списать на его игривость. Был у меня как-то кот, который тоже грыз провода и получал от этого удовольствия, Но там был просто удлинитель, а тут... Зажав зверя только ногами, он был мелкий, удобно. Я осторожно обвил веревку вокруг шеи и завязал так, чтобы хватило дойти до квартиры мира. Нужно было избавиться от этого зверя, но законы... Такие законы, если что, меня даже из-за него посадить могут, просто из-за того, что он в каком-то каталоге числится как домашний, и при этом не до конца изучен. Вот просто идиотизм. Дождавшись, когда Блэки начнет шевелиться, я поставил его на лапы и потащил за собой. Тот сопротивлялся, упирался, цеплялся за все неровности пола. Но меня это не останавливало. Я просто его тянул за собой, каждый раз силой дергая на себя. Это могло причинять ему боль, но сам виноват. Я его вел к его хозяйке. Плюс он успел поцарапать меня, прежде чем броня автоматически появилась на моей груди. Любимую футболку, чтоб его разорвал. Хотя я тут сам виноват. Порыве злости поступил глупо, но и зверю не имел права дать уйти. По крайней мере, могу его посадить теперь официально на привязь, так как застукал его за вредительством, целенаправленным вредительством. В итоге, пока я шел до квартиры Миры, меня сопровождало множество осуждающих взглядов. И даже если кто-то потом будет читать хроники про меня, то будут максимально негативно обо мне отзываться про данный эпизод». если он попадет в эти самые хроники. Но в итоге в квартиру Миры зверь залетел, причем с визгом, так как он не хотел туда. «Я тебе что говорил?» подошел я к своей сестре, которая спокойно занималась своими, как она любила говорить, ноготочками. «Что еще раз, ему будет хуже!» «Ты что с ним сделал?» подскочила она и подлетела к нему, начав сразу гладить и осматривать со всех сторон. «Блайки, милый, что с тобой случилось?» «Ничего такого страшного я с ним не делал, а вот ты...» — не выдержал я такой наглости и прикрикнул на сестру на последних словах, акцентировав внимание на последнем факте. «Во-первых, у тебя домашний арест. Никаких вылетов, никаких прогулок по станции. Во-вторых...» Если зверь хоть на миг покинет твою квартиру, я тебя вместе с ним вышлю в другой конец галактики. Лишу доступа ко всем счетам. Я прочитал про наследство твоего отца. Я видел, что имею право это делать, если ты вредишь правому делу. А твои действия я сейчас воспринимаю как целенаправленный вред. Причем лично мной подтвержденный. Понимаешь? Если бы не автоматическая диагностика, я бы из-за него мог умереть. Да и станцию повредить. «Что на этот раз?» — недовольно сказала она, и также посмотрела на меня, только в глазах было еще и презрение. «Система навигации корабля и система охлаждения у двух третьих двигателей на моем корабле!» Присел я возле нее, чтобы смотреть ей в глаза. «А я должен был отправляться в полет, выполнить задание Бриса, которое бы нас приблизило к покупке фрегата. Но теперь сижу тут, отправлю других людей». при том, что в системе появились пираты. Как мне это расценивать, если не вредительство? За зверя отвечаешь ты, сама сказала об этом. Все, что он сотворит, будет на твоей совести». «Ничего не обещаю», — фыркнула она и отвернулась. «Тогда я его сдам в местную клинику, где зверя вгонят в кому». Пока я это говорил, я направил свой взгляд в сторону Блэки и смотрел ему в глаза. «Если не умрет от нее, то выведем только тогда, когда за ним прилетят». «Я все сказал. И веревку с шеи не снимай. Его на напривись, к чему угодно. Мне уже, если честно, плевать. Закон теперь разрешает, чтоб его. Кто только придумал». «Неважно. Он, как и ты, с квартиры ни ногой и ни лапой». «Ладно, Марк, хорошо», — в своей обычной манере проговорила она, — «Но и от меня помощи не жди. Я тоже умею обижаться». «Боги, мир! На что?» — задрал я голову к потолку и шумно выдохнул. «На то, что я мог умереть, если бы система не заметила вмешательства!» «За то, что ты мне не доверяешь», — спокойно сказала она. «Я сказала, что буду следить за ним». «А в итоге он перегрыз несколько проводов у меня на корабле!» Перебил я ее, после чего отправил ей наспех составленный документ, который обязал ее следить за зверем, безвылазно сидя дома. Развернулся и ушел. «Спасибо моему статусу, что я могу на сотрудников своей организации накладывать такие ограничения. Но в любом случае, если еще что-то будет, я сделаю то, что обещал». Злости в глазах обоих было много, но я не мог поступить иначе. У нас появились пираты под боком. Кто-то сливает информацию про нас, что заметил Виктор. А тут эта мелкая тварь берет и срывает все планы. «Ладно, выкрутимся. Если в каталогах говорится, что он безобидный, то пока оставим. Если еще что, я действительно его сдам в клинику». «А ведь так все хорошо было без него».